В одной Карабахской провинции армян будет 100 тысяч дворов, а в другой провинции Капан еще более армян, и все они одинаково хотят быть под покровительством России. В октябре того же 1724 года два патриарха исая и Нерсес прислали Петру новую грамоту. «О всех наших нуждах через четыре или пять писем мы вашему величеству доносили, но ни на одно ответа не получили» находимся в безнадежности, как будто мы вашим и величеством забыты, потому что три или четыре уже года живем в распущенности, как овцы без пастыря. До сих пор, имея неприятелей с четырех сторон, по возможности оборонялись, но теперь пришло множество турецкого войска и много персидских городов побрало. Просим с великими слезами помочь нам как можно скорее, иначе турки в три месяца Все возьмут, и христиан погубит Петр не получил уже этой грамоты, но он и без армянской просьбы всего более опасался турок. Мы видели, что он приказывал населять новозанятые области армянами и удалять Магометан турецкого закона. Интересы России и Турции необходимо сталкивались по отношению к Персии. Петр спешил занять Прикаспийские области Персии так же и потому, Чтоб не дать утвердиться здесь туркам, если христианское народонаселение Персии, армяне, грузины прибегали под покровительство русского императора, то магометанское народонаселение за Кавказе, особенно лесгинцы, овладевшие Шимахою, из боязни пред русскими, должны были отдаться под покровительство султана. В 1722 году В то время, когда пётр готовился в Москве к походу персидскому, русский резидент в Константинополе, Неплюев давал ему знать, что лезгинцы провозглашая себя настоящими мусульманами, одного с турками закона прислали просить покровительства султана, признавая его своим верховным государем. Они объявили, что в знак поданства уже чеканят монету с именем султана Ахмета и каждую пятницу молятся за него в мечетях, и требовали, чтобы порта немедленно отправила к ним пашу для управления. порта содержала это дело в большой тайне, потому что в то же время находился в Константинополе и персидский посол. С другой стороны, она заботливо озиралась на Россию, и, зная, что при взятии Шимахи лесгинцы враждебно поступили с русскими, доведовалась о них, как было дело. Лизгинцы, разумеется, оправдывали себя, рассказывали, что русским купцам было велено собираться в одно место со всеми своими пожитками, и если бы они так сделали, то не потерпели бы ни малейшего вреда. Но они, увлекшись корыстолюбием, стали брать почти у всех шимахинцев дорогие вещи на сохранение, что было им именно запрещено. Тогда войско, в себя лишённым добычи и узнав, что все лучшее спрятано у русских, бросилось на них, побила и ограбила Порта дала такой ответ лезгинским посланным, что султан не подаст против них помощи шаху, но принять их в покровительство, хотя и желает, но не может, ибо это будет подозрительно и Персии, и России, которая раздражена погромом купцов своих в Шимахе. 21 апреля Неплюев был у визиря, и объявил ему, что персидские бунтовщики побили в шимахе русских купцов и разграбили их товары, за что император требует от шаха удовлетворения, а бунтовщики, как говорят, боясь мести со стороны России, обратились к порте с просьбой о покровительстве. Визирь отвечал, что действительно были у них какие-то люди с устной просьбой о покровительстве, обещаясь быть в зависимости от порты, подобно крымскому хану, но что порта потребовал от них письменного заявления их желаний. «Мы знаем, — продолжал визирь, — что эти бунтовщики немалую сделали обиду русским купцам, потому если и письменно будут просить у нас покровительства, то мы их защищать не будем, пока ваш государь не получит полного удовлетворения».